«Вилка. У нас в больнице бывало всякое, случалось и не очень веселое, а бывало, что черт его знает, как поступить. Вот история, с которой за давностью лет можно сорвать секретный гриф. Лежала у меня одна тетка. Хорошая. Радикулит у нее был. Прихожу однажды в палату и вижу, что она вся хмурая. «Что?» — спрашиваю такое. «Да так», — отвечает, — «сон плохой приснился». И соседки ее кивают, соглашаются, видимо, в курсе. Ну, ладно, сон так сон. На другой день приходит ее муж. Мы с хирургом-урологом К. сидели в ординаторской и резались в цивилизацию. Муж этот весь трясся и содрогался, лицо белее белого. Вынул из-за пазухи пачку зеленых, тысяч десять там было, наверное. Ничего не пожалею. оказалось, что он, гуляя по командировкам, обзавелся сифилисом. И успел перепихнуться с супругой а потом кое-что обнаружил у себя. И вот теперь ему нужно, чтобы мы профилактически прокололи его дорогую жену, ни слова ей не говоря. Дескать, обычное лечение радикулита по мудрому плану. Как быть? Просьба немыслимая. Я ведь лично никаких уколов не делал. Только сестры, которые каждый день новые. Значит, надо договариваться брать в долю. Просто так с дуба не назначишь же, бицелин... Или что другое? Даже если бы я колол ее под видом новокаиновой блокады, все равно бы не вышло. Сестра всегда ассистирует. Ну, допустим, что сумел бы. Не это главное. Во-первых, неизвестно, заразилась ли она. Можно ведь и не заразиться. А во-вторых, и это уже главное, как узнать, вылечилась она или нет. Тут же специальные анализы нужны. Их просто так вообще никто не делает. Без них этот чертов сифилис запросто получится приглушенным и тайным. Потом... «Через несколько лет нос провалится, и привет!» «Да еще уйма людей пострадает. В общем, надо отказывать!» «С другой стороны, заполучив такую информацию, я не имею права не отреагировать на сифилис в отделении. Это чревато. И тетке сказать нельзя. То есть можно, но с свиньей быть не хочется». «Безвыходная ситуация», — говорит уролог-хирург. «Я выбрал самый безопасный вариант. Велел мужику идти к заведующей отделением». Я буду чист, если поставлю в известность формальное руководство. Я надеялся на ее слабоумие, и не напрасно, как оказалось. О чем они беседовали, не знаю, видел только, как они прощались. Заведующая с ответственным, тупым и серьезным видом пожимала ему руку. — Лечитесь, — сказала она тоном взволнованной княгини Марии Алексеевны. — Я никому не скажу. И он ушел. А она назначила тетке кровь на рвой. И результат... Никак еще не мог быть положительным, даже если та заразилась. Он и не был положительным. И заведующая успокоилась. Я-то, конечно, не успокоился. Нарисовал на истории болезни черный треугольничек, знак гепатита, на свой страх и риск, чтобы ей все отдельно делали, и хватит. А дальше пусть облонские разбираются сами.